Если мои приятельницы выражали желание, чтобы я говорил о них со всей откровенностью, я никогда не влиял, не уклонялся от отеческих и нелицеприятных советов и пощипывал их там, где им было от этого больно. Если они впоследствии вспоминали обо мне с теплым чувством и сожалением, то это происходило главным образом потому, что они находили во мне, и особенно по сравнению с современными нравами, любовь на редкость, и до нелепости совесть люба. Я свято соблюдал своё слово, и в таких случаях, когда меня от него легко могли бы освободить. А в те времена женщины порой сдавались, не заботясь о своём добром имении и условиях, которые нелегко позволяли нарушать победителю.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 И сверх того, по-моему, гораздо спокойнее и безопаснее. Чаще всего любовников накрывают именно там, где, по их мнению, им всего безопаснее. Чего меньше боятся, против того меньше принимают меры предосторожности и затем меньше следят. И с большей решимостью, а можно отважиться на то,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 И всё же я нисколько и ни в чём не раскаиваясь. Да и терять мне теперь больше нечего. Эта бутевна табличка на священной стене указывает, что я посвятил мои влажные одежды могущественному богу Море. Пришла пора сказать об этом открыто.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 той же походкой и по той же дороге. Сколь бы бесплодным это для меня ни было. Бездарность и глупость в том, что не похвально. Похвально. Чем дальше я отхожу от общего взгляда на эти вещи, тем ближе я подхожу к своему. И всё же я не позволял себе погружаться в подобные дела с головой. «Я получал удовольствие, но не забывался. Я полностью сохранял в себе ту малую талику здравого смысла и рассудительности, которыми меня наделила природа, чтобы они всегда могли быть к услугам, как женщин».